где квартировал его приятель Раскольников. Слежки за собой он не заметил, да и мудрено ему было бы заметить. Свидригайлов держался с ним на осторожной дистанции, а Дмитрий до того погрузился в мысли, что и перед собой-то почти ничего не видел. Войдя в подъезд и взбегая по лестнице, он встретил горничную Настасью и спросил, — Что, Родион Романович, у себя? — У себя. Где ему быть? — Как вы утром ушли, все по комнате топал. — Тук-тук, с погами, тук-тук.